Глава тридцать шестая «Госпожа, честное слово, я такого никогда не видела. Да и откуда мне было? Но вот что важно, маэстро Нуар, по всей видимости, тоже видел такое впервые». Роуда, чуть затыхаясь, торопилась идти со мной вровень. Я шагала очень быстро, как будто за мной кто-то гнался. Резко остановившись перед своей дверью, словно налетев на препятствие, я перевела дух. Во что я влипла вообще? Только сейчас я сообразила, что меня так и в колдовстве могут обвинить не ровен час. Уж больно бурная реакция у всех была на мой новоявленный талант. Маэстро Нуар выглядел потрясенным, когда провожал нас до дверей своей студии. Так молча и закрыл за нами дверь. Теперь я в ужасе представляла, какой это ужас — затея короля. В каком свете будет выставлен маэстро в глазах всего двора? При одной этой мысли меня охватывала дрожь. И я задумалась о том, что лучшим выходом из ситуации было бы покинуть дворец хотя бы на время. Скорее всего, и король, и придворные подзабудут со временем о назначенном состязании. Ну а потом я бы что-нибудь придумала — Позанималась бы с Нуаром, если бы тот согласился. «Госпожа!» — осторожно подергала меня за рукав Роуда. «Вы в порядке?» «Да», — очнулась я. «Вернее, не особенно». Мы вошли в покой, и я с облегчением опустилась в кресло. Роуда присела на низенький мягкий стульчик рядом. Девушка смотрела на меня с обожанием. Видимо, мои таланты произвели на нее сильнейшее впечатление. «Брось!» Невольно усмехнулась я. «Мне даже неловко. Ты на меня как на божество какое-то смотришь. Если ты захочешь, я научу тебя рисовать». Роуда уставилась на меня недоверчиво. «А разве можно научить такому волшебству? Это же особый, редкий дар». «Можно, Роуда, конечно, можно. Я с удовольствием позанимаюсь с тобой. Мне нравится учить. На Алиаре у меня целая школа была. И я стала рассказывать девушке, как обустраивала свое гнездо искусство и чему обучала детей. Завтра же раздобудем бумагу, краски, кисти и начнем. На какое-то время мне удалось оттянуть сомнительное развлечение, которое придумал нам король, сказав, что нам с маэстро Нуаром нужно как следует подготовиться. Нуар горячо поддержал меня, даже с некоторой благодарностью в голосе, и теперь мы видели его редко, очевидно, он усиленно работал. За помощью не обращался и к общению не стремился, а я навязываться не хотела, чтобы не задевать его чувства. Я с удовольствием погрузилась в обучение Роуды. Это поглощало все наше время. Каких-то сверхспособностей у нее не было, но девушка была крайне старательной, и многое у нее уже получалось, пусть и не с первого раза, но в результате упорного труда. В один из вечеров мы сидели, разбирая одну из ее работ — кисть винограда. Роуда хмурилась, потому что на моих этюдах виноградины выглядели прозрачными, словно наполненными солнцем, а ей пока что такого результата добиться не удавалось. Раздался стук в дверь, и Роуда пошла открывать. Вернулась она с каким-то свитком и протянула его мне. «Гонец привез из Гардера». «Мне, что ли?» «Не поняла я. Впрочем, почему бы Телли не получать какие-нибудь послания?» «Это же я здесь никого не знаю» а меня очень многие. Я с интересом и азартом разломала печать и развернула желтоватый листок. Мне пришлось несколько раз перечитывать содержание, прежде чем до меня дошел его смысл. Медленно опустив листок на колени, я уставилась куда-то в пространство, медленно шевеля немевшими губами, произнося про себя письмо уже наизусть. Ридганда Телли, вы не знаете меня», Но я надеюсь на ваш ответ. Меня зовут Малисад. Я хозяйка школы в Гардера. Случайно на рынке я увидела листы бумаги с рисунками, на одном из которых изображены вы. Мой помощник сказал, кто вы и где вас найти. Я пишу вам лишь с одним вопросом — кто вас нарисовал?» «Я готова приехать, чтобы встретиться с этой девушкой, готова принять ее у себя и оплатить ее сопровождение в Гардеру. Я очень надеюсь на то, что вы поможете мне. Если это вы, то должны знать, что я нашла себя на ваших рисунках. Женщина, что смотрит в окно. Думаю, вы поняли меня». Три последних предложения были написаны на русском языке. «На моем родном языке!» Почувствовав во рту кисловатый вкус, я сглотнула. Без сомнения, письмо было написано Еленой, милой пожилой женщиной из маршрутки. «Господи, она тоже здесь?» Я вскочила и, опрокинув графин с водой, принялась кружиться, кружиться, прижимая свиток к груди. «Да что там, госпожа Телли?» Почти испуганно воскликнула Роуда, подбежав ко мне. Я схватила ее за обе руки. «Я еду в Гардера! Я еду в Гардера!» Мой голос звучал ликующе. «Когда?» — изумилась Роуда. «И зачем?» Я плюхнулась в кресло и снова пробежала глазами письмо. И несколько раз три последних предложения. «Нет, мне не привиделось. Моя попучица Елена ждала меня в столице». «Не могу сказать тебе, милая Роуда, но это очень важно!» «Госпожа Телли, возьмите меня с собой!» Роуда бухнулась на колени и сложила руки перед собой, как в молитве. Я плюхнулась рядом, потому что у меня ослабли ноги. «Конечно, ты поедешь со мной! Куда же я без тебя?» «Роуда, если бы я могла все тебе рассказать, если бы ты знала!» и Я порывисто обняла девушку от избытка чувств. А ваш отец не будет против?» «Вы же только недавно вернулись. Захочет ли он отпустить вас?» Я задумалась. «Действительно, отцу придется как-то объяснить мой отъезд». Впрочем, объективные причины были. Во-первых, этот дурацкий смотр талантов в лице меня и Нуара, который должен был столкнуть нас лбами. Во-вторых, Диспина. Я все время чувствовала исходящую от нее опасность, пока документ об отречении от престола не был уничтожен. Уже несколько раз я спрашивал отца, почему это до сих пор не сделано. «Телли, должен быть соблюден протокол». Терпеливо объяснял он мне. «В хранилище реликвии не могу так просто войти даже я, и сделать это можно не чаще, чем один раз в пять рундин». Осталось совсем немного. Он провел ладонью по моим волосам и поцеловал в макушку. Я досадливо морщилась. «Если меня похитят в следующий раз, то я могу оказаться не на райском острове, а где-нибудь в пустынных землях на съедение кочевникам». Отец нахмурился. «Не волнуйся, тебя круглосуточно охраняют, незаметно для тебя, чтобы не мешать. За людьми диспины тоже приглядывают. Скоро все закончится». Делать было нечего. Приходилось ждать и, по возможности, не думать об этом. «Но сейчас мне хотелось поскорее уехать в Гардеро», И вопрос назрел опять. Честно говоря, хотелось убедиться перед отъездом, что проклятая бумага больше никому не угрожает. А то ходи и оглядывайся. «Завтра же поговорю с ним», — решительно сказала я Роуди. «Тянуть я не могу. Ты начинай готовить все к отъезду. А я пока, наверное, напишу ответ. Даже если письмо хоть ненадолго опередит нас, хорошо». Роуда кивнула и через несколько минут принесла мне письменные принадлежности. Я задумалась, нужно ли было соблюсти такую же осторожность, как сделал это Малисад, так же известная, как Елена. Я решила, что чем меньше слов, тем безопаснее, однако совсем коротко не получилось, слишком уж переполняли чувства. Ридганда Малисад. Я счастлива была получить послание и узнать, что папка с моими рисунками находится в ваших руках, Она очень дорога мне. Постараюсь собраться и выехать в Гардеро как можно скорее. И дальше по-русски. Елена, я поверить не могу, что это и правда вы. Я так надеялась на то, что встречу в этом мире хоть кого-нибудь из тех, с кем мне пришлось покинуть нашу прежнюю жизнь. Очень хочется расспросить вас о других наших попутчиках, но надеюсь, мы встретимся вскоре после того, как вы получите мой ответ». Варя. Теперь оставалось только дождаться того, чтобы отец смог уничтожить документ. До этого оставалось всего несколько дней. Затем собраться и ехать. Елена ничего не написала об остальных, она была крайне осторожна. Но мое сердце затопило горячая надежда на то, что я встречу, увижу их всех.